13. Вивьен стоял на небольшом холме, изредка прикрывая глаза от порывов свежего прохладного ветра. Он ожидал Бернара Лебо, вместе с которым собирался наведаться в аббатство Святой Троицы, что раскинулось к востоку от канского замка. В женской монашеской обители им предстоял важный разговор о судьбе Женевьевы, дочери осуждённого еретика. Страшно было подумать, что может ожидать девочку, если ее не примут в монастырь. Оставалось лишь надеяться, что Аббатиса прислушается к просьбам Бернара Лебо и его бывшего воспитанника, ныне инквизитора руанского отделения. Вырваться на встречу с Бернаром Лебо посреди активной стадии допросов было почти непосильной задачей. пришлось вымаливать у судил Лорана половину дня, седлать коня ещё до наступления рассвета, а после гнать его без всякой жалости, не теряя ни минуты на передышку. К месту встречи Вивьен прибыл раньше, чем рассчитывал, и оставшееся время провёл в утомительном ожидании. Наконец, шелест травы под тяжёлыми шагами возвестил о прибытии аббата Сент-Уена. Вивьен вздрогнулся и обернулся на звук. «Ты совсем не жалеешь моей колени, раз выбираешь такие места для встреч, мой мальчик!» — проскрепел Бернар Либо, поднявшись на холм. Выбритая широкая танзура поблескивала от пота, щеки раскраснелись, а из груди вырывалось тяжелое дыхание. Похоже, полный и грузный аббат Либо искренне жалел, что из-за объемного живота ему было совсем несподручно упереться руками в колени, чтобы отдышаться. Вивьен невольно расплылся в улыбке при виде старика, только сейчас поняв, как давно не встречался с ним. Он приблизился к Аббату и предложил ему руку, чтобы помочь преодолеть последние несколько шагов подъёма. Спасибо, что приехали, преподобный. Я не мог не приехать, мой мальчик, мягко произнёс Аббат, положив руку на плечо своему бывшему подопечному. Вивьен опустил голову, После истории с Анселем де Куттом в присутствии Бернара Либо он чувствовал легкий укол вины. Этот добродушный человек умудрялся смотреть на него так, как может смотреть любящий родитель на набедокурившего ребенка. — Вы могли, — с чуть большим нажимом возразил Вивьен. — И я благодарен вам за то, что вы все же решили внять моей просьбе. Он вздохнул и покачал головой. Знаю, человеку моего положения не следует этого говорить, но я глубоко убеждён, что Женеве не виновата в ереси своего отца. Она искренне любила его и не знала, что творит. Да и какой ребёнок будет думать, что родители станут обманывать его и обращать в еретическое учение? Поэтому я терпеть не могу детские процессы, добавил он про себя. Бернар Лебос осуждающе посмотрел на Вивианну. и выдержать этот взгляд снова оказалось слишком тяжело. Вивьен с огромным усилием заставил себя сделать это. «Как я погляжу, ты так и не избавился от своего гибкого отношения к еретикам, мой мальчик», почти горько произнес Аббат. Вивьен нахмурился, а внутри него тут же начал закипать гнев. «Я знаю, что вы можете сказать мне, преподобный», — оборвал он. что я подвергаю себя опасности, что моё сочувствие людям, которых можно спасти, может меня погубить, что неужто мало мне балансель, что девочка достаточно взрослая, чтобы соображать сама, обращается она в ересь или нет. Он прерывисто вздохнул. Вивьен, но всё это чушь, воскликнул он, не совладав с собой. Я устал это всё всюду слышать эти панукание. Я говорил это Ренару, скажу и вам. «Если считаете, что я напрашиваюсь на арест, так отдайте меня в руки правосудия, пусть разбираются. И хватит уже этих предостережений, я сыт ими по горло. Спасите ребёнка от незаслуженной участи тюремной узницы, а дальше можете свободно писать на меня донос, ваше преподобие, я не осужу вас!» Некоторое время Бернар Лебос с нескрываемой скорбью смотрел на Вивьена. Пламенная речь его не задела и не обидела. Он слишком давно знал своего бывшего воспитанника и понимал, что не должен воспринимать его возмущение на свой счёт. Наконец, аббат вздохнул и миролюбиво поглядел вдаль на залитую солнцем территорию женской обители. Ты всё так же обладаешь юношеской горячностью и склонен бросаться громкими фразами, мой мальчик, невесело улыбнулся он. Я, само собой, не собираюсь писать на тебя донос. Мне еще с прошлого твоего допроса прекрасно известно, почему ты так говоришь о Женевьеве. Аббат нахмурился, погрузившись в неприятные воспоминания. Я помню те страшные семь дней, в течение которых мы с его преосвященством пытались понять, пустила ли корни в твоей душе катарская ересь. Он опустил голову. Должен сказать, тебе повезло, Бивэн. Мы с судьей Лораном рассмотрели в твоей душе любовь к ближнему, а не сочувствие и ереси. Заметь, что инквизиторы, ведущие допрос, не часто так смотрят на своих обвиняемых. Он поучительно поглядел на бывшую подопечную. Бивэн печально усмехнулся. Насколько я знаю, «Я до сих пор у его преосвященства по этому поводу на особым счету». Губа его исказила кривая улыбка. «А это не самое лучшее положение, не так ли?» Бернар Либо кивнул. «Я уже не раз думал, что пребывание в Сент-Уэне было бы для тебя лучше». «Безопаснее», — поправил Вивьен. Аббат Либо склонил голову, нахмурившись. «Да», — кивнул он. Ты не думал вернуться, в голосе его прозвучала искренняя надежда. Уверен, канцлерь понял бы, если бы ты решил уйти с поста инквизитора и вернуться в монастырь. Имею смелость предположить, он бы даже желал этого для тебя. Ивэн поморщился. При одной мысли о том, чтобы вернуться в Сент-Уэн, постричься в монахи и обречь себя на добровольное заточение, он испытывал почти физическую боль. "Нет", твёрдо ответил он. "Мой мальчик, если бы ты просто подумал, давайте сосредоточимся на том, чтобы устроить сюда же Нивьеву", перебил Вивьен. "От чего ты ему показал, что рядом с Бернаром Лебоа, он вновь начинает вести себя как кретивый юноша? На эти пустые разговоры у меня времени нет. В отделении много работы. Сегодня к вечеру я должен вернуться в Руан". Бернар Лебоа тяжело вздохнул, Но поняв, что ему не удастся переубедить Вивианну, Лиш кивнул и тоскливо побрёл в сторону женского аббатства.